Глава 30. Дни в больнице текли медленно, несмотря на комфортные условия и трепетные отношения персонала. И если с утра их загружали по полной программе лечебными процедурами и физическими упражнениями, то после сон-часа время еле ползло. Очень хотелось домой. Поэтому весть о том, что завтра их выписывают, и Полина, и Саша встретили бурной радостью. Накануне выписки Полине позвонили с незнакомого номера. Это оказался водитель Долматова — Он сообщил, не предложил вовсе, а именно довел до сведения, что на следующий день приедет за ними и отвезет куда надо, и тоном таким, что не поспоришь. Видимо, каков хозяин, таков и его водитель. Но Полина все равно обрадовалась. Ремир ведь ни разу больше не приходил и не звонил, как будто после тех ее слов просто вычеркнул Полину. Забыл. А оказывается, не забыл. Это приятно, что уж скрывать. На следующий день Полина, нагруженная пакетами, миновав больничный двор, вышла к стоянке. Сашка семенила за ней следом, цепляясь за низ футболки. Среди десятка машин Полина сразу узнала Майбах-Долматова и сразу заволновалась пуще прежнего. Только где он сам? Она оглянулась по сторонам. В машине, может, ждёт. Навстречу им вышел водитель, подхватил у неё пакеты, сложил в багажник. Полина села сзади, Сашка юркнула следом. В салоне Долматова не оказалось. Неожиданно для самой себя она вдруг расстроилась. — А Ремир Ильдарович где? — спросила она зачем-то. — В офисе. лаконично ответил водитель. «Куда едем?» Полина разочарованно назвала адрес. Но «Ну, правда, с какой стати ему приезжать?» убеждала она себя. «Он ведь работает. Радоваться надо, что машину вон прислал. Вспомнил, позаботился. Другой вообще отправил бы ее куда подальше после всего. Но все равно очень хотелось встретиться с ним. Очень. Хотя бы для того, чтобы поблагодарить. То есть, конечно, именно для этого». Заминувшие после больничные две недели Сашка окончательно окрепла, даже с виду округлилась и порозовела. Теперь хоть вполне выглядела на свои четыре годика. Но ну, а Полина активно искала няню с медицинским образованием. Скоро уже выходить на работу, а с кем оставить ребенка до осени понятия не имела. К сожалению, та, что раньше, полгода назад, сидела с Сашкой, уже нашла себе другую подопечную. А новые как-то не нравились. То опыта, по мнению Полины, мало, то вид слишком легкомысленный, то, наоборот, чересчур суровый. А то просто не лежит душа, и все тут. Уже сама на себя злилась за нерешительность и переборчивость. Время подпирало, больничный уже заканчивался, а Сашке ведь надо еще привыкнуть к новому лицу. Неожиданно, то есть, как всегда, без предупреждения, к ним нагрянули родители Ольгиного мужа, Сашкиного отца. Полина с ними почти не общалась, всего раза три-четыре видела их после похорон. Они были уже пенсионеры и жили в деревне, в собственном доме. Осенью, бывало, привозили овощи со своего огорода, Какие-нибудь соленья варенье, да и все. Но еще каждое лето звали в гости, заманивая чистым воздухом, козьим парным молоком и прочими деревенскими прелестями. Но Полина неизменно отказывалась. И не хотела, и боялась. Случись, что в городе хоть скорая, врачи, лекарства, а там... В этот раз старики снова зазывали к себе. Нажало давили, что внучка уже так выросла, а они ее толком и не видели. В конце концов Полина сдалась — Правда, тут скорее врачи убедили, что, мол, для здоровья девочки лучше не придумать. А это всем аргументом аргумент. Пока Полина гостила у стариков несколько дней, извелась вся от скуки. Но Сашке там нравилось. Где-то еще она могла есть клубнику с грядки. Но особенно вся эта живность, гуси, цыплята, даже коза, ее восторгала. Так что, скрипя сердце, Полина оставила Сашку у деда с бабушкой еще на неделю, а сама уехала в город. Нет, она скучала бы и дальше... Но больничные закрыли, надо было выходить на работу. Утром, пока ехала в офис, Полина от чего-то волновалась, так как не волновалась ни перед первым рабочим днем, ни даже перед собеседованием. Подходя к зданию, поймала себя на том, что озирается по сторонам, с мыслью вдруг Далматов сейчас подъедет. Поймала и одернула себя. Ей-то что? В отделе работы кипела, так будто за час все стремились успеть сделать как минимум недельный объем. оксана штейн носилась из кабинета в кабинет точно угорелая ах ну да вторник же вспомнила усмехнувшись про себя полина децимация по Долматовски. как только начальница отправилась на планерку Анжела утянула полину в курилку посекретничать ничего не изменилось за три недели подумалась ей но оказалось нет изменилось например уволили стоянова и за его место развернулась конкурентная борьба между оксаной и начальником маркетологов «Но я и так знаю, что Ремир выберет Штейн. Этот марафон между ними — просто видимость. Про форму». «Почему?» От запаха табака Полину уже мутила, но так хотелось послушать про Далматова, что она старалась не замечать этого и просто дышать через раз. «Да потому что Ремир ее любит, все знают». «В смысле?» — опешила Полина. «И опешила это еще мягко. Даже табачная вонь перестала досаждать». «Ну, не в том смысле, что они любовники. Нет, конечно. Просто он ее очень уважает». как работника, ценит и симпатизирует ей как человеку. А для своих любимчиков он всегда поблажки устраивает. Настроение вдруг как-то сильно и сразу испортилось. Даже уточнение, что любит он Штейн не как женщину, а как человека и работника, не слишком утешили. И остальные сплетни она слушала уже в полухо. После планерки Штейн вернулась непривычно спокойной, даже воодушевленной, и тотчас вспомнили слова Анжелы и вновь неприятно кольнули. Ну а потом Полину и вовсе переселили на первый этаж. «Ремир велел в Центр обслуживания тебя посадить», — сказала Штейн. «Почему?» — удивилась она. «Не могу знать», — пожала плечами Оксана. «У нас как-то не принято дискутировать с ним по поводу его решений». По кабинету прокатились смешки. Полина понимала, что смеялись сейчас не над ней, но все равно было неприятно. А может, это просто слова про директорскую любимицу Штейн так сильно запали в душу? Однако в центре обслуживания Полине неожиданно понравилось. За дугообразной стойкой ей выделили место посередине, как раз напротив дверей. Видимо, чтобы клиенты по прямой шли сразу на нее. Здесь было довольно шумно, суматошно, но сами девчонки отнеслись к ней гостеприимно. Более того, после разговора с первым же рассерженным клиентом, в итоге которого он ушел в полнейшем релаксе, они ей чуть ли не рукоплескали. Слова всякие приятные говорили, называли укротительницей тигров и злобных хомячков. С готовностью показывали и подсказывали, где у них что и как. Понятно, что доброта их не так уж бескорыстна, что Полина для них вроде громоотвода, но что уж поделать, если у нее как-то само собой получается утихомировать разгневанных мужчин. К сожалению, не всех. В общем, нравилось ей здесь. Единственный минус в том, что здесь, в центре обслуживания, она будет сидеть безвылазно, и шансов встретиться с Ремиром практически никаких. Там, в продажах, ее хоть приемную с бумагами регулярно засылали, а заявиться к нему самой вдруг стало неудобно. Да какое там неудобно? Просто немыслимо. Она еще там, в стационаре, сотни раз прокручивала в уме их разговор и не понимала себя, и злилась, и досадовала, что так вот опрометчиво с плеча обрубила все нити. И ведь не цену себе набивала тогда, отказывая ему. Просто он попал в такой неудачный момент, когда из-за Сашки вообще все ушло куда-то вглубь, а ей казалось, что исчезло, прошло. Но вот девочка ее выздоровела, и вместе с облегчением это все как пошло полезло наружу, как заныло внутри с нестерпимой тоской. А самое досадное, что он всерьез все принял, окончательно и бесповоротно. За три недели больше никак не давала себе знать, если не считать подосланного водителя, будто и, правда, получив отказ, сразу вычеркнул ее из своей жизни, из сердца, из мыслей. Черт, не говорит же ему! Я тут думала, думала и передумала, сокрушалась Полина. И Сашка, как назло в деревне, А значит, одинокий вечер, полный рефлексии и самобичевания, ей обеспечен. Уже около шести, когда почти все мыслями собирались домой, в центр ворвался взбудоражный клиент. Девочки воззрелись на Полину молящими глазами, мол, от отшей его как-нибудь нежно, ведь домой очень хочется. Полина и постаралась. Девочки аж сами заслушивались, как она его взяла в оборот. Но в самый разгар представления Полина вдруг ощутила, она и объяснить не смогла, что ощутила, да и осмыслить в тот момент ничего не успела, просто кожу внезапно резко подернула мурашками. Оглянулась — он. Стоит и так смотрит, что сердце биться перестало. Только миг этот был так обидно короток. Почти сразу он развернулся и ушел, оставив ее в полном смятении. А через несколько минут из приемной позвонили, попросили подняться. Пока лифт полз на седьмой этаж, Полина успела не на шутку разволноваться, теряясь в предположениях. «Зачем он ее позвал?» поинтересоваться делами или...» От этого или тотчас кругом пошла голова. Но оказалось, вовсе не он желал ее видеть. Полину вызвала к себе секретарша. Ремир Эльдарович распорядился», — церемонно сообщила Алина, «чтобы вы заменяли меня на время моего отпуска». Такого поворота Полина никак не ожидала. Второй перевод за день — не слишком ли? А с другой стороны, какая разница?» ведь она будет с ним почти рядом».